Глава четвертая. Снова Сан-Марино Город Сан-Марино открылся Титусу так же, как и в первый раз. Далеко внизу, будто разложенный на огромном плоском блюде. Ярко, словно случилось все вчера, вспомнилось остальное. Шумная и грязная ярмарка, аттракцион с молотом, лунноволосая циркачка лея, удар в переносицу. Запах крови, пробирающийся в мозг через навозный смрад. Он вспоминал и прищурившись разглядывал башни городские стены, похожие отсюда на макет средневекового города. Скорее даже радовался, что видит место, где сгинул бездарный наследник Сан-Маринский и навозной кучи был порожден на свет никому неизвестный навозник. В самом деле, можно ли ожидать от него слишком многого? Легкость из-за осознания своего никчемного происхождения кислотой разъедала чувство вины, быстро прожгла эту гнойную корку, и Титус внезапно почувствовал себя безмерно, невыразимо свободным. Та неудавшаяся жизнь закончилась жирной, вонючей точкой, и он не имеет к ней никакого отношения пусть они и побывали вместе с наследником Сан-Маринским в одной и той же навозной куче. Примостившись на нагретом солнцем плоском камне, Титус мысленно призвал к себе на военный совет архивариуса. Так, — Так-так, добрался, поздравляю, но каков же твой план? — спросил сам себя наследник, представляя при том лицо, которое он не видел уже целых три года, но помнил в самых мелких деталях. Попробую для начала разузнать про своих старых знакомых, феодалов. Надеюсь, они еще здесь появляются, пробормотал Титус, надеясь втайне, что теперь-то содействие Архивариуса станет более заметным, и он подкинет более свежую идею. Но Архивариус в ответ только как-то неопределенно кивнул, мол, ну-ну, посмотрим на этих твоих знакомых. Кто знает, что с ними тут сталось за три года. Ты вот, Пади тоже был властелином мира, а сейчас голодранец голодранцем. Городские ворота Титус миновал на этот раз на удивление гладко. Возможно, по той заурядной причине, что совсем не выглядел аппетитной добычей, из которой можно без труда вытрясти несколько монет. Впрочем, успех этот можно было также связать с тем, что над будкой стражника красовалась видная издалека доска с воодушевляющей надписью. — Стражники не должны брать с приходящих в город никаких поборов. Если кто-то поступил таким образом, сообщите об этом магистру. — Ты кто? — лениво спросил Титуса стражник, обкусывая большое зеленое яблоко. «Писатель!» — ляпнул наследник, сам не зная, почему. писатель никогда не слышал о таких. «Сочинитель рыцарских романов. На рынок, что ли? Побираться?» «Вот-вот», — суетливо подтвердил Титус. «А рынка сегодня нет. Среда». Все так же лениво продолжил странник и бросил огрызок через плечо, угодив в какого-то сонного крестьянина. «Ладно, проходи, пи писатель. Может, повеселей в городе станет, а то одни проповедники конца света. Развелось, как тараканов. За три года, проведенных Титусом в монастыре, город не то чтобы заметно преобразился, но посвежел и помягчел, покрылся знаками какой-то иной жизни. Главную улицу, прямой линии, прорезающую сан марино с востока на запад, Замостили булыжником, и теперь проезжающие по ней телеги грохотали так, что закладывало уши. В каждом квартале были устроены окруженные невысокой изгородью колодцы. На самих изгородях, покрывая их, как новогоднее украшение, елку, пестрели яркие, издали заметные таблички. «Мойте руки перед едой и задницу на ночь. Воду нужно кипятить». Ешьте только свежие продукты. Вши и блохи разносят опасные болезни, и так далее в том же духе. Все питейные, едальные и спальные заведения, как это уже и раньше доводилось видеть Титусу, были проверены инспекторами герцога и определены в различные категории для простолюдинов, зажиточных бюргеров и «господ высшей категории». Два раза Титусу попалась на глаза вывеска «Школа» и один раз «Общественная больница». Все это вместе, если честно, выглядело как насмешка над его собственным весьма бессмысленным правлением с закатов и самолюбованием в опленде перед зеркалом. В какой-то момент сгорающий от стыда Титус даже почти повернул обратно, чтобы убраться прочь из города Но тут его внимание привлекла толпа впереди, окружившая стоявшего на бочке человека. Бочка была большой и высокой, видимо, из-под эля, потому головы зрителей упирались одетому в рясу оратору прямо в коленки. Лицо его едва проглядывало через волосы и создавалось впечатление, что большой ком шерсти издает рыки и хрипы, которым внимают десятка-три слушателей. Подойдя ближе, Титус начал разбирать, как эта какофония складывается в грозные слова. «Левиафан велик, как гора, и похож на слона, только вместо ног и хобота щупальца толщиной в десять локтей». Пока он растет, как растет ребенок в утробе матери, но вскоре наступит час, и он выползет на сушу, чтобы отказаться от морских рыб и насытиться человеческим мясом. Люди стояли и молча слушали, открыв рот. Потом кто-то зарыдал. Титус внимал пророчеству, размышляя о том, каких же размеров должен быть Левиафан, чтобы уровень моря поднимался и задавался справедливым вопросом, сможет ли такая громадина вообще заметить людей, когда в конце концов выберется на сушу. Кроме того, была непонятна мотивация Левиафана по смене среды обитания и диеты, разве что полное истощение рыбных запасов. Отметив про себя слабые места в проповеди, наследник решил все-таки повременить с возвращением в монастырь и отправился дальше. Добравшись до центральной площади, он собрал целую коллекцию прогнозов на ближайшие месяцы. Картина получалась, пусть и весьма неприглядная, но на удивление целостная, как будто всех проповедников обучали теории грядущего апокалипсиса в одном месте — Выглядела она приблизительно так. Левиафан завелся в море, потому что люди сливают туда все нечистоты, физические и духовные. Нечистот стало очень много, главным образом от того, что наследник Сан-Маринский пытается повсюду вырубать леса под запашку, прокладывает дороги, а также открывает школы и заставляет всех мыть руки. Левиафан не сам вылезет из воды, его выгонит оттуда небесный огонь, что обрушится на землю. Наследник Сан-Маринский прекрасно обо всем этом осведомлен, потому как гора Сан-Марина потихоньку растет вверх, и при всеобщем потопе замок будет недоступен морским водам. Ничего предпринимать не надо, так как все уже обречены, Нужно думать лишь о том, какое место тебе уготовано на небесах. Уже у самой рыночной площади, где мощенная дорога внезапно обрывалась вместе с оптимистичным плакатом «Через полгода здесь уже не будет никакой грязи», Титус угодил в засаду. Улицу почти перегораживала деревянная телега, на которой, свесив ноги, сидел опрятно одетый человек благообразного вида с большой железной кастрюлей в руках. Трое или четверо его напарников, цепко хватая прохожих за руки и плечи, пытались подогнать их поближе к телеге, громко предлагая заблаговременно выкупить места в раю. Всего четверть Сан-Марина, и сам ключник Петр распахнет перед вами ворота рая, да еще скажет Добро пожаловать! Братья и сестры, позаботьтесь о вечной жизни. Можно покупать в складчину. Китус, ловко вернувшись, от двух зазывал, избрал для движения столь мудренную траекторию, что притом случайно задел плечом и сшиб кого-то с ног. Глянув себе под ноги, наследник обомлел. В луже вонючей грязи сидел, раскинув надувшийся, словно парашют подол платья, жена большого феодала. За три года она почти не изменилась. Короткая стрижка, но с пуговкой, сжатые, как для поцелуя, тонкие злые губы. Рядом валялся мешок, из которого торчал кусок длинной французской булки. Лицо жены Большого Феодала мало-помалу становилось темно-пунцовым от злости. Титусу даже показалось, что вода в луже под ней закипела и начала превращаться в пар. «Ну, — Но чего уставился? — вскрикнула она наконец. — Дай мне руку, а потом, уволен, тебе придется заплатить за испорченное платье. Надеюсь, у тебя найдется пара санмаринов. Хотя по внешнему виду этого не скажешь. Но можно отработать у нас на кухне. Согласен? Титус с бессознательной робостью протянул руку, бормоча какие-то искупительные слова. Стараясь не запачкаться, он попробовал вытащить следом из грязи мешок со снедью. — Что-то мне твоя рожа знакома, — озадаченно пробормотала тем временем пострадавшая, отряхивая платье. — Где же я тебя могла видеть? Уж не прислуживаешь ли ты случаем в замке? Титус, ошалевший от того, что все так ловко складывается, отчаянно замотал головой, пытаясь, вероятно, одновременно сказать и да, и нет. При этом он усердно счищал с булки ошметки грязи в надежде придать ей первозданный вид. — У тебя что, трясочка? Ты случайно неприпадочный? Жена большого феодала боязливо отдернула руку, схватившись за свой мешок. Но сделала она это столь поспешно, что отчищенная до блеска булка обломилась примерно посередине и занырнула в грязь уже без всяких шансов на спасение. Наследник раскрыл рот, чтобы снова извиниться, но вместо того непонятно как у него вырвалось. — Неужели не узнаете? — Я Титус, наследник Сан-Маринский. Жена большого феодала криво усмехнулась, смерила заросшего бородой Титуса взглядом, которым на рынке разглядывают выставленных на продажу коров или лошадей, и убежденно отрезала. «Нет, ты просто какой-то проходимец, что, надо признать, и правда немного похож на герцога, но, поверь, такие трюки тебя не спасут». — А ну, плати за плать иначе закричу так, что стража не только от ворот, из герцогского замка прибежит. Тут Титус снова повел себя так, как он вовсе от себя не ожидал. Схватив собеседницу за руку, сильно сжал ей запястье и приказал шепотом. — Веди меня к большому феодалу. — Да как ты смеешь? — взвелась та. — Веди, а то опять в грязь посажу. Несмотря на явную неубедительность такого довода, жена большого феодала, скрипнув от злости зубами, немедленно сменила гнев на полную покорность, дав Титусу пищу для размышлений по поводу непоследовательности созданных им женских характеров и повела его за собой. Минут через пятнадцать блужданий по зловонным переулкам они достигли сложенного из глиняных блоков двухэтажного дома с вывеской, на которой грубо намалеванный, похожий на снежного человека в шляпе, Бюргер разворачивал газету «Вечерняя Сан-Марина». Вот жена большого феодала показала Титусу свой профиль с почти невидимым носом-пуговкой. В таких вот хоромах и обитает сегодня мой муженек, но ну и я с ним заодно. Они прошли в пропахшую гарью, табаком и псиной просторную комнату, приплюснутую сверху низким закопченным потолком и скудно освещенную дневным светом, проникавшим сюда через полуоткрытые окна. По стенам в деревянных рамочках были развешаны номера вечернего «Сан-Марина», отпечатанные на толстой желтоватой бумаге. В центре комнаты кто-то сидел к ним боком за столом, своими размерами, похожим на бильярдной, и что-то яростно писал дергавшимся туда-обратно огромным гусиным пером. Титус узнал черные всклокоченные вихры большого феодала. «Входите, входите», — сказал тот, не оборачиваясь. «Вы, наверное, пришли за газетой?» «Нет, дорогой». — сладко пропела его жена. — Я гостя тебе привела, — говорит наш старый знакомый. Увидев Титуса, большой феодал сразу же признал его, несмотря на худобу и спутанную бороду, которую наследник в монастыре саморучно равнял раз в месяц ржавым обломком бритвы. — А, еще один герцог пожаловал. Уж не знаю, кто из вас поддельный, кто настоящий. — Мне признаться, до этого дела нет. У меня теперь свое дело. Я газету печатаю. Правда, с грамотностью пока туговато. Народ не желает в школы ходить, что открывают по приказу герцога. Ну что ж, больше картинок, меньше текста. Титус подобрал со стола газетный номер, на котором стояла свежая дата — 15 марта, и узрел на первой странице гигантский заголовок. Цены на зерно вырастут к осени в три раза в ожидании конца света. Большой феодал почему-то засуетился. — А что? Людям очень полезно знать, конец света, может, еще не наступит, а кушать надо всегда. Зная примерную цену, можно заранее рассчитать свои траты. — Ну, а тыквы? Опять внезапно для самого себя спросил Титус с плохо скрываемой злостью. Что-то в происходящем очень раздражало его, хотя он сам навряд ли понимал, в чем именно дело. — Тыквы? — не понял большой феодал. — Что с тыквами будет? Каковы виды на урожай? Солить их будут или мочить? Хозяин дома здесь просто-таки взбеленился, вскочил со стула, глаза его засверкали, хохолок на голове вздыбился, руки зашарили по поясу, видимо, разыскивая давно исчезнувший оттуда меч. Он повелительно махнул рукой в сторону стоявшей в дверях жены, и она немедленно исчезла. — Ты на что, дорогуша, намекаешь? — прогрохотал вслед затем большой феодал, угрожающе прищурившись. Что я ничтожеством стал, всякой дребеденью занимаюсь. Повисла долгая пауза, в течение которой Титус, не вступая с хозяином комнаты в поединок взглядами, на который тот его явно вызывал, изучал заголовки развешанных по стенам газет. Наследник Сан-Маринский выиграл третий турнир подряд. В Палестине снова вспыхнули военные действия. Кто? виноват. Гений-изобретатель представил публике телегу с шестью колесами. Проституция на улицах города. За и против. — Ну да, — ответил между тем сам себе большой феодал, неожиданно сдувшись и возвращаясь обратно за стол. Пришлось выбирать занятия по душе. Жизнь понесла, как бешеная лошадь, герцог наше с женой владения прибрал к рукам, мол, ради общего блага и прогресса. Вроде как каждый должен что-то полезное делать. Да, я-то еще ничего. Счастливый барон, сходи глянь, на городской площади в грязи пьяный валяется. Москитов, торговцы подался, добывает в горах уголь и привозит сюда на мулах раз в неделю. Хартман, Где-то в Палестине Разлуцкий в кругосветное плавание отправился. Не знаю, на что он вообще рассчитывает. Земля-то плоская. Титус сглотнул судорожно, поискал глазами, куда бы присесть. Кажется, его дохленький план совсем откинул копыта. — Что ж ты в лице так переменился? — Съязвил хозяин, возвращаясь к неоконченной заметке и начав что-то ожесточенно править пером на листке бумаги. Рассчитывал, что мы как один достанем из сундуков доспехи, встанем под твои знамена и быстренько организуем поход на замок. Титул и владение замыслил вернуть. Надоело простым смертным по миру шататься. Кстати, кто это тебе так нос-то своротил? Совладав кое-как с комком в горле, Титус пробормотал. «А архивариус? Кто-кто? Хранитель библиотеки, замка. Старик такой в очках, он еще на пиру был, когда... после которого я ушел». Большой феодал подвис. Похоже, пытался вспомнить, где в замке располагается библиотека и были ли у него на нее планы. Нет, не слышал. Ни про библиотеку, ни про этого архивариуса, тем более не видел его». Обнаружив в углу комнаты расшатанный табурет, Титус тоже примостился у стола. Идти некуда. Идей больше ни одной. Комната казалась замурованным могильным склепом без единого выхода. Пару минут тишину нарушал лишь яростный скрип пера о бумагу. Наконец Титус выдавил из себя. — Что говорят у наследника про потоп? Большой феодал бросил со остервенением перо на стол. — А, и ты туда же! Явился проповедовать последние дни или, может, спасти нас грешных? — Хочу понять, почему бездействует мой брат? — Один росчерк волшебного пера. Большой феодал резко вскочил на ноги, подбежал к окошку, что располагалось сильно ниже высоты его роста, и попробовал, согнувшись, просунуть в него голову. Титус не сразу опознал этот его маневр как меру предосторожности. «Черт его знает! Может, не в его власти, а может...» Титус вспомнил слова монаха. «Сам это придумал». Большой феодал, стоя у окна, долго смотрел в одну точку на полу. Потом принялся широкими нервными шагами обмерять комнату. «Такие разговоры я вести не собираюсь. Болтуны у нас в вонючем остроге сидят, рядом с рыбными рядами. Мне в этой халупе как-то уютнее». А тебе по старой памяти могу дать совет, совершенно бесплатный. Если ты, как я понял, решил пером обратно завладеть, одному тебе не справятся. Нужны помощники. Сорви головы, которым, в отличие от меня, не терпится умереть до срока, только чтобы поинтереснее. Титус вяло усмехнулся. — Предлагаешь ватагу разбойничью собрать? Вот — Вот-вот живо отозвался большой феодал, теперь с воодушевлением сев верхом на стуле и засунув за ухо перо. Классика жанра. Устроить заговор. Нужен десяток таких безбашенных, что пойдут за тобой хоть на край света. А я помогу собрать сию отвязную компанию. За скромное вознаграждение, конечно, но все в рамках разумного. Тут... Большой феодал занырнул под стол бильярд, откуда некоторое время торчали его пятки в протертых до дыр башмаках. Раздался чих, другой, и через пару минут изрядно запылившийся издатель вечернего Сан-Марина радостно предстал перед Титусом, обнимая огромную бухгалтерскую книгу. Вот она, родная, заботливо сказал он, щелчком сбивая с нее пушистые бесформенные пылинки. Всю мою жизнь можно по ней проследить. Твое намерение вернуть титулы перо, дорогой наследничек номер два, фантазийно, прежде всего, потому что ты пребываешь в гордом одиночестве. Замыслы твои никому не известны и не интересны. Что мы должны предпринять, чтобы все поменялось? Правильно, дать рекламное объявление в моей газете, заплатив всего. Ну, ладно, по старой дружбе три серебряные монеты. Волшебная сила рекламы спасет мир от потопа. Наследник разглядывал стоящего перед ним большого феодала со сложным чувством, наполовину состоявшим из отвращения, наполовину из гордости. Каков персонаж, а? Сумел творчески развить все, что заложил в него автор, и теперь намеревается заработать на своем создателе. Ну так что, по рукам? Тут в голове у наследника откуда ни возьмись прогремел раскатистый бас архивариуса. А что? Неплохая идея. От неожиданности Титус невольно зажал уши руками. Большой феодал понял это по-своему. Что? И три монеты много. Вижу, совсем ты обнищал. А ведь прежде стол мог превратить в золото. Ну, хорошо, хорошо. По дням, когда не работает рынок, действует дополнительная скидка. Так что всего две монеты. Меньше не могу, нерентабельно. Бумага, печатный станок, то да сё. Набегает, в общем. Титус хотел резонно возразить, что предприятия по спасению мира не начинаются с рекламных объявлений. Однако на этот раз кто-то будто зажал ему рукой рот, поэтому вместо возражения у Титуса получилось что-то вроде «Ах ты ерунду Это можно было трактовать как угодно, и Большой Феодал, как всегда, объяснил все в свою пользу. «Вот и отлично!» — довольно воскликнул он, подставляя свой стул поближе. «Был уверен, что мы сговоримся» кстати где ты собираешься остановиться пока не возьмешь штурм замок <смех> еще не решил тут недалеко есть гостиница антонии и клеопатра тарканы водятся но вот клопов вывели представляешь недавно появилось новое средство от них клоповин. кстати прикольное на вкус некоторые даже в колбасу его добавляют итак если нет других идей место встречи будущих спасителей человечества мы назначим именно там объявление Появилось на свет быстро, без особых мук творчества. Вот как словно оно звучало. Желающие принять участие в опасном, возможно, последнем в их жизни приключении, целью которого является остановить мировой потоп, приглашаются в пятницу, 22 марта после полудня, в гостиницу Антонии и Клеопатра, спросить послушника из Бари. Вознаграждение участникам предприятия не гарантируется. «Откликнутся как раз те, кто нужен», — потирая руки, вещал большой феодал. Две затертые серебряные монеты лежали перед ним на столе и своим тусклым блеском явно поднимали настроение. «Отморозки, головорезы, авантюристы, бузатеры, жена!» Когда жена Большого Феодала, уже в новом платье, вошла в комнату со смешанным выражением злости и интереса на лице, хозяин дома сгреб со стола деньги и благостно сообщил. — Дорогая, в качестве премиальной услуги проводи нашего друга в Антония и Клеопатру. На следующий день газета «Вечерняя Сан-Марина» Печатавшаяся в 143 экземплярах, было расклеено во всех людных местах города Сан-Марино вместе с объявлением Титуса.